Глава 43. Гая, несколько дней спустя. Группа ликвидаторов неторопливо шла через древний лес. Всюду были высокие и могучие деревья, разнообразные папоротники, грибы всех форм и размеров, а также любопытные глаза. Динозавры и прочие животные с интересом наблюдали за группой непонятных созданий. От них вкусно пахло кровью, правда, не их, а тех, кто нападал на них. И было видно, что битвы вышли суровыми. Многие бойцы были потрепаны, а некоторые так и вовсе шли без брони, потому как от нее остался лишь хлам. — Скажу я вам, — заговорил парень без брони. «Это не динозавры, а акулы какие-то. Три ряда зубов. Это ужас какой-то!» «Зато ты испытал незабываемое ощущение и получил интересный опыт», — хохотнул один из бойцов в ликвидаторе. «Да меня за этот опыт!» Парень кинул взгляд на парящую платформу, что следовало за отрядом. На ней лежало несколько усыпленных динозавров и монстров, а также поврежденное оборудование и броня. «Даже не хочу и думать!» «Тебе пиздец, вот что!» Кто-то хохотнул, а вот парню было не до смеха. Раздался горестный вздох, и в тот же миг откуда-то из леса шарахнуло электричеством. Благо, людей защищал барьер. «Да задолбали эти мартышки!» — крикнул один из магов. Тут же ликвидаторы открыли огонь по деревьям, и в них вновь полетели странные плоды, похожие на кокосы. Ударяясь о барьер, они взрывались электрическими разрядами, а можно было ударить два плода друг от друга и выпустить направленную молнию. — По сути, это не мартышки, а просто умная ящерица, — продушнил другой маг. — Ага, конечно. Ты посмотри на эту тварь. Выругался первый, указав на свисающее с ветки существо. Оно держалось своим хвостом за ветку. Тело, покрытое чешуей, было худоватым, но крепким. На руках и ногах были пальцы. Голова же хоть и напоминала обезьянью, но все же в ней просматривались черты рептилий. «Ничего, мы их быстро научим бояться людей», — хохотнул боец в ликвидаторе. «Хо, а вот и дом, любимый родной». Люди наконец-то вышли из леса и оказались на выжженной поляне. Здесь уже не паслись животные, да и леса чутка поубавилась. Все же немало местных хищников решили прийти на разборки, мол, почему-то на их территории появился какой-то там город. Нередко эти хищники приводили с собой товарищей и даже целые стаи. В итоге город четыре раза штурмовали, и нельзя было сказать, что битвы оказались легкими. Магические гиганты могли задать жару даже тяжелой пехоте. В скором времени бойцы вернулись в город, отдали добычу, которую внимательно изучат ученые, и отправились отдыхать. А пока они отдыхали, Сергей уже третий день спал лишь по четыре часа, носясь со множеством дел. Новый мир нисколько не облегчил жизнь. Наоборот, все стало куда сложнее. Вот еще и Гук-Шаратом явились с опозданием. «Мы рады, что вы выжили и уничтожили Аргон», — заявил лидер делегации серокожий человек с большими черными глазами. Впрочем, также он был правителем всего великого народа имена гукшера атом настолько сложны и невыговариваемы что те привыкли позволять другим давать им имена которые им привычны так сергей назвал этого серокожего серым я тоже рад серы слышал вас неплохо потрепали сергей пожал длинную руку и пригласил присесть шираши объединили вокруг себя едва ли не все народы океана Пришелец вздохнул, горюя за павших братьев и сестер. Мы чудом отбились, но потери серьезны. Восстановить их мы вряд ли сможем в ближайшие столетия. Гухшара Атом больше не великий народ. Да уж, похоже, жестоко была битва. Врагов было очень много. В итоге он отступил, оставив после себя горы трупов. что ж Я бы мог пригласить вас поселиться в моем мире, но думаю, что вы предпочтете это. В руке появился системный предмет, который Сергей сразу же передал Сирокожему. Капля жизни. Благодарю вас. Пришелец слегка поклонился. Система в скором времени будет уничтожена. Что бы ни сделали Широши, Администратор и Высший, я доберусь до них и поставлю всех их раком. В глазах человека мелькнула злость, а вот пришелец недоумевал. «Раком? Это как? И зачем?» «Лучше вам не знать», — хохотнул он. После довольно долгого разговора сирокожие поспешили покинуть планету. Как узнал Сергей, у них был подходящий мир на примете. Находился он рядом с одним из пожираемых миров. Он не был пригоден для жизни, однако очень близок к этому состоянию. Капля жизни легко сделает из него мир, идеально подходящий для Гукшера атом. Поэтому они тут же начнут преобразование но перед этим они воспользовались помощью сергея и продали в его магазин все трофеи что у них были человек даже не взял свой процент он просто взял снаряжение что ему приглянулось за бесплатно а там и артиллерия была и техника и много чего интересного что после себя оставили гайри Так как убежище стало планетой, хоть и неполноценной, то к ней нельзя пристыковаться, вместо этого были порталы. Они чем-то походили на те, что создавались при высадке на поглощаемый мир, но открывались быстро и лишь после разрешения Сергея. Еще не было стены из тумана, поэтому зомби не могли попасть на планету». Также в гаи не было зомби-вируса, да и противнику из океана придется сильно постараться, чтобы пробиться и высадиться на Гае. Но это не означало, что угроз не осталось. «Значит, союз народов против меня одного?» Пробормотал Сергей, стоило ему оказаться одному. «Эх, жаль, что ядерное оружие запретили. Хотя...» На лице мужчины появилась дьявольская улыбка, и он переместился к Кюри. Тот ведь обещал, что сможет культивировать тот вирус, что должен был уничтожить убежище. Также переговорил с Екатериной, девушкой с навыком «Петля времени». Она ничего не знала про будущее, а значит, людям пока ничего не угрожает. «Даже если не сработает вирус, нам хватит мощи, чтобы снести широши и их союзников» утвердительно заявил ушаков и соломон был с ним согласен только сражаться надо ни ногай на не хочется портить планетку сергей знал что она хранит в себе немало тайны и не хотел чтобы они пострадали кейтару как то хвастался своей крепостью соломон коварно улыбнулся а за ними сергей Ковчег Кейтару и правда был настоящим монстром. Киборги застроили его так, что даже блуждающие острова легко зачищались. Сергей знал как минимум о двух зачищенных Кейтару островах. Киборги даже в гаванях объявились и стремительно расширяли зону охвата своей информационной сети. Хитрый киборг даже информацию продавал другим лордам. Мол, там остров, тут гавань, здесь такие-то народы обитают, но... Сейчас все это было бесполезно, шла тотальная война и можно сказать, что все народы в океане враги. После создания Гаи время полетело с бешеной скоростью. Планета, используя все тот же пространственный источник, правда существенно улучшенный дополнительными модулями, неторопливо летела к центру океана. Сергею не было смысла спешить. Сперва нужно было завершить биологическое оружие, обустроиться на планетах и многое другое. Так как жизненная сила продолжала поступать в мир, благодаря пространственному источнику, фермы и поля производили огромное количество еды, однако все готовились к тому, что после ухода системы производство еды встанет. Но у людей была плодородная почва, а также технология теплиц эльфов. Их начали строить в огромных количествах у подножия горы, там, где почва похуже и солнца меньше. Теплицы по большей части роботизированы, а также герметичны, поэтому производить пищу они могут, невзирая на климат, насекомых, эпидемии и прочее. Вставал вопрос о сохранности еды, но тут у людей был широчайший выбор. Подземные дварфы умели великолепно консервировать пищу. Те же эльфы, они и тоже делали это в совершенстве. Но Азелл нас просто предложили магию. Часть темных эльфов решила переселиться на Гаю, на всякий случай. Султан же остался на Зеле. Его миссия была выполнена, поэтому он решил посвятить себя помощи эльфийским красоткам, нуждающимся в продолжении рода. Ну его армия жуков перешла под управление Сири. Люди и пришельцы, которые следовали за султаном, также переселились на Зелл, но лишь часть, две трети все же выбрали Гайо. Люди постепенно перестраивали гору, перенося туда цитадель, склады, некоторую промышленность, военные объекты и многое другое. Но самое главное это сквозной тоннель через гору. Он проходил с севера на юг, и с запада на восток, пересекаясь в центре. Благо система охотно позволяла строительство внутри горы в вырытых людьми пещерах. Впрочем, учитывая количество магов земли и жуков, Им не составило бы труда вырыть в горе настоящий город. Правда, горная порода была ужасно прочной, и это существенно затрудняло работу. Но так как Сергей был тем, кто одобрил укрепление горы, то никто не жаловался. По крайней мере, открыто. Так что чуть больше, чем за неделю, внутри горы уже можно было жить. Появились лифты, причем даже до вершины горы, где находилось логово дракона. После переноса цитадели в гору, сам город стали называть цитаделью. Там существенно увеличили административный отдел, оружейную и, конечно же, госпиталь. Но помимо системных устройств, которые, возможно, в будущем перестанут работать, создавали альтернативные способы лечения. Использовали технику эльфа в травы мартышек Мизуру, знания и разработки тилиана, ну и, конечно же, опыт людей. Нужно было создать фабрики, производящие лекарства, а для этого нужно было развить химическую промышленность. Специалистов остро не хватало, как и источников ресурсов. Гайо лишь предстоит освоить, поэтому Сергеем было решено заморозить заселение мира, причем заморозить в прямом и переносном смыслах. После смены навыка убежища на планетарный лорд, Сергей потерял уйму функций и ассортимента в магазине, однако взамен старого появился новый икреокапсула, одно из новых устройств. Грубо говоря, система позволяет перенести всех людей, что находятся в буфере, в эти капсулы и разморозить, когда они понадобятся. Было несколько видов капсул, для одного существа или килька в банке последнее это когда размораживается сразу десять тысяч человек первое же выглядело как огромный цилиндр с пробирками в которых по одному человеку пришельцу сергей закупил сразу кучу капсул разместив их в подземельях города почти все аргонцы оказались в капсулах типа килька в банке союзные народы частично воины и руководство оказались в пробирках Капсулы не требовали электричества и подзарядки, но было одно жарнющее «но». Их срок действия 200 лет максимум, после чего оно автоматически разморозит всех людей. Также в новом магазине было устройство, называемое ДНК-центр. Как и капсулы, оно будет работать и после ухода системы. Все же на это и был расчет. Мол, создашь мир, свалишь из океана и через несколько дней отключишься от системы. Сергей думал, что сразу отключится, но нет. Система давала пару дней на обустройство. ДНК-центр хранил в себе все образцы ДНК, что убежище поглотило. Можно было, к примеру, из ДНК-центра получить семечко того или иного растения, а можно было вырастить эмбрион коровы. Центр имел срок годности в 100 лет, после чего он навсегда отключится и, вероятно, самоуничтожится. Помимо него имелся ряд 3D-принтеров. Они позволяли воспроизвести все те предметы, что убежище когда-либо получило. Оно не зря давало опыт и поощряло к мародерству. Поэтому теперь Сергей мог хоть шапку-ушанку воспроизвести, хоть iphone последней модели. Правда, если есть ресурсы. Но и с этим проблем не было. Система все предусмотрела. Она позволила человеку самому выбрать, сколько ресурсов ему отложить на склады перед использованием в создании мира. Теперь у людей были склады, заполненные золотом, медью и многим другим. Система учтиво поделилась информацией, подсказав, какие ресурсы используются чаще всего в тех предметах, что сохранены в базе данных принтера. Вот только принтер самоликвидируется уже через 20 лет. Еще меньше срок жизни был у электростанции. Она проживет лишь 15 лет. Ей не нужно было топливо, и мощность позволяла запитать половину Москвы до апокалипсиса. Поэтому с электричеством проблем также не возникло. А вот электростанции, работающие на биоматерии, отключились. Впрочем, как и многие другие устройства, разве что промышленные преобразователи, устройства, способные хоть из камня сделать титан, пока работали, но отключаться, когда уйдет система, да и в продаже их больше не было. Зато они продавались в ковчегах, и никто не мешал поделиться с Сергеем. Ассортимент в магазине был не шибко велик, но интересных устройств хватало, а времени у мужчины хватало, ему ведь не было нужды срываться с места и мчаться к высшему. Благодаря созданию Гайи, остальные планеты были полностью защищены и не только. Пока Гайя находилась в пространственном океане, она словно губка впитывала жизненную силу, похищенную из сожранных планет, и передавала свои четверке. Об эффективности Гайи нагляднее всего говорил лес на Тилиане. Арианна начала его возрождать, а теперь он и сам по себе возрождается, причем по всей планете. Деревья и растения, которые еще недавно были практически гнилые, возрождались. Они выкачивали из воды и почвы ядовитые вещества, очищая мир. Изменения на Айрусе были не такие заметны, но там и планета куда крупнее Тилиана. Впрочем, все жители Аэруса стали чувствовать себя куда лучше, да и урожай стал обильнее. На планете зал под действием жизненной силы начала возрождаться манна, но не системно а изначальная. но ну а Земля ускорила свой процесс очистки от зомби-вируса. Поэтому Гайя и летела неторопливо. У Сергея было полгода до внесения платежа в миллиард. Правда, так долго тянуть было нельзя чувство безопасности было ложным ведь ни сергей никто либо еще не знал какие фокусы остались у высших прошло чуть больше месяца на земле начало марта когда эти твари успели так расплодиться Ругался Сергей. Некоторое время назад обнаружили очередную базу роботов. Они установили свои устройства по производству розовой биомассы, и теперь на один африканский город мчалась бесчисленная орда чудовищ. Причем твари были куда более развитыми, чем в Индии. Они наступали по земле, под землю и даже в небе. Да вот пока зачищали полюса, прозевали этих гадов. Соломон устал и улыбнулся, ведь воевать пришлось много. Робота оставили немало сюрпризов, да и уже весна, то тут, то там пробуждаются здоровенные и залючие мутанты, включая жаб в Норвегии. Четвертый уровень твари уже стал обыденностью, и люди ждали появления пятого уровня. Да уж, тут не соринка в глазу, тут целый фингал под глазом. Сергей сейчас наблюдал миллионы особей и насчитал два десятка видов. Некоторые были даже больше жуков, что мужчина создавал для борьбы с вампирами, а их огромные бивни, казалось, могли снести горы. Ладно уж, я пробую новый фокус, давно хотел. В скором времени Сергей оказался в своем роботизированном костюме старшем дьяволе. Им уже давно не пользовались, да и, по сути, присутствие мужчины не требовалось. Все же здесь собрались десятки тысяч легионеров и наул, а бесчисленные метеориты окрасили небо в красные. «Внимание! Вы не можете преобразоваться в бога дракона. Уровень навыка слияния с машиной слишком низок». А теперь повысим уровень навыка». Вы повысили навык слияния с машиной до второго уровня. Вы повысили навык слияния с машиной до третьего уровня. Внимание! Вы не можете преобразоваться в Бога Дракона. Уровень навыка слияния с машиной слишком низок. Ладно. Очков навыков пока хватает, да и смысл их хранить. Внимание! Вы пытаетесь повысить навык слияния с машиной до четвертого уровня. «Внимание! Биологические нано-машины в вашем теле позволяют успешно слиться с машиной без негативных последствий. Все условия для повышения уровня выполнены. Предупреждение! Навыки четвертого уровня и выше нельзя сбросить. Вы уверены, что хотите продолжить?» Сергей тут же согласился и получил системное уведомление, при этом ничего не почувствовав. Вы повысили навык слияния с машиной до четвертого уровня. «Отлично. А теперь посмотрим, что случится, когда я обращусь с драконом». Сергей мысленно передал Соломону, чтобы тот отошел, и активировал навык «Бог-дракон». На этот раз система не послала мужчину куда подальше, и началось нечто страшное и жуткое. Пятиметровый робот начал расти и трансформироваться. Да так стремительно, что прошло лишь десять секунд, и перед людьми появился механический монстр. Это был огромный робот, чей рост превышал шестьдесят метров. Выглядел он странно и имел уйму внешних элементов непонятного назначения. При этом все тело было усыпано орудиями. Вдруг заработали реактивные двигатели, и робот взлетел, после чего, оказавшийся в небе, трансформировался в робота-дракона. Раздался механический голос, и огромный летающий робот помчался к выжженной метеоритами Земле. Однако товарищ всех форм и видов, пережившие бомбардировку, продолжали наступать. По ним била артиллерия, в небе летали черные воробьи, сражающиеся с летающими противниками, но и ПВО сердно работало. Однако, когда взлетел дракон, ей пришлось стать осторожнее, да и не до сражения уже было. Все хотели увидеть, на что способна громадина, что в длину было более сотни метров. Сергей грузно что-то прорычал и помчался вперед. Из его тела тут же ударили сотни лазерных лучей, вспахивая землю и сбивая бесчисленных летающих тварей. Лазеры били метко и меньше чем за долю секунды переключались на другие цели, поэтому использовались не продолжительные лучи, а лишь короткие импульсы. Но и их хватало, чтобы оставить в тварях дыры размером с человеческую голову. Летающие враги будто дождь сыпались на землю, а когда дракон добрался до скопления врага, то пушки, скрытые в его плечах, выпустили два плазменных шара. Летели они медленно, и каждый был размером с легковой автомобиль, но стоило этим шарам попасть на землю, как они начали раздуваться, накрывая собой все в сотнях метров, распыляя твари на молекулы. Но и это не было концом. Сергей еще более часа показывал, насколько он крутой робот-трансформер. Но вдруг закончилась манна и пришлось возвращаться. Врагов он убил, конечно, немало, но, учитывая, что их были миллионы, это была лишь капля в море. Но зато он утолил свое любопытство. А дальше началась старая добрая осада, и, конечно же, у противника не было и шанса. Люди могли нагнать солдат, превышающих численность твари. Но этого не требовалось, хватало метеоритов и легионеров. Поэтому Сергей не стал задерживаться и смотреть, чем все закончится. Ему нужно было взглянуть, как дела в других лагерях.